Эсэсовцы готовятся к переходу через Полу. Исполняющий обязанности командира бригаденфюрер Кеплер к форсированию в принципе небольшой реки Пола готовился серьезно. Его письмо в Берлин ушло, ответа пока не было, а задачу развивать наступление через эту реку, имеющимся в наличии силами, никто с него не снимал. Можно лишь предположить, как бы поступил в этой ситуации Теодор Эйке. Скорее всего, нелестное, унижающее его достоинство оценка гепнера летом 1940 года во Франции и реальность боев с частями Красной Армии, особенно в районе Опачки, сделали его более осторожным и умерили неуемный пыл. Кеплер лично инструктировал и ставил задачу боевым дозорам о ведении тщательной разведки местности на предмет возможности для переправы через полу. Вспоминает унтерштурмфюрер СС Барт из саперного батальона дивизии, чей разведдозор действовал на участке 1-го полка. 30 августа 1941 года в 40 минут первого ночи достигли с первым взводом из 6-й роты 1-го полка «Малые Роги». Район реки, начиная от имения, обследован. Ширина реки – 60 метров. Оба берега отвесные. Высота примерно 15 метров плотно заросшие кустарником. Угол примерно 60 градусов. Остальная местность почти голая. В сторону врага один километр. От берега совсем голо. В реке на 300 метров северо-восточнее Малых Рог имеется песчаная коса до середины реки. В реке у имения то же самое. Там в реке есть пехотный плавающий причал, который достает от берега почти что до косы. Подходы и отходы для строительства моста незамечены Дерево взято со сломанных домов. В больших рогах есть враг. Один окоп сообщения тянется резко на запад от реки Пала, от берега вдаль. У больших рог замечены позиции. Река разведывалась на протяжении всего участка предполагаемой переправы. По оценке другого боевого дозора, на участке третьего полка берег примерно 10 метров высотой с углом 60 градусов – На вражеской стороне берег также обрывист и имеет высоту 7-8 метров. Замечены полевые укрепления. Местность частично открытая, частично слегка закрытая. Восточнее у полос подходы к реке простреливаются. У южной части деревни ближе 600 метров нельзя приблизиться к реке. Там открытая осыпающаяся местность. Возможно, обрывистый берег. Севернее, у полос, главная дорога подходит к поле до 80 метров. Крутой берег примерно 12 метров высотой и с углом 60 градусов с обеих сторон. На противоположном берегу замечены полевые укрепления и противотанковые рвы. Ширина реки – 60 метров. В районе Романово ширина реки составляет 30-35 метров. Берег реки – 1-2 метра высотой. На противоположном берегу находится танковый ров высотой 6-7 метров. За ним находятся стрелковые окопы и ячейки со стрелковыми амбразурами, смотрящими через пологую стенку танкового рва. 31 августа в дивизию прибыло долгожданное пополнение в количестве 13 унтер-офицеров и 1293 солдат, Они были собраны в Растенбурге со всех учебных и запасных подразделений войск СС и 11 августа отбыли в сторону дно. Через 20 дней пути оказались в России в расположении дивизии СС «Мертвая голова». К великому неудовольствию Кеплера среди них не было офицеров. Те, кто уже прошел обучение более 8 недель, направлялись в роты, а другие – в учебную роту в язвы на левом берегу Ловоти. Погода, новая местность произвели на прибывших сильное впечатление. Сапер СС Раймонд бюнаман вспоминает. «Шел неслыханный дождь, и мы ехали через грязевую ванну. Впереди нас идущий грузовик наехал на мину и взлетел на воздух. Мы строим себе блиндажи. Вокруг кишит русскими листовками. Мы приступаем к строительству гати». Приданный в подчинение дивизии 503-й пехотный полк выдвинулся вдоль дороги на Васильевщину, так как плацдарм русских у Рыкалова вызывал большое беспокойство Кеплера. Для большей уверенности пехотному полку была придана рота мотоциклистов 1-го полка дивизии СС. Для штаба бригады Лейба, организованной для охраны южного фланга корпуса фон Манштейна, также были выделены мотоциклисты, водители и грузовики. Атаки русских на линию обороны полка Симона у Васильевщины продолжались ежедневно. Эсэсовцев спасал только заградительный огонь артиллерии дивизии. После прибытия, пополнения, Кеплер, наконец, принял решение на форсирование реки и дальнейшие действия. 1 сентября был издан приказ по дивизии, согласно которому мертвая голова после проведения подготовки на форсирование полы в районе романова а также восточнее Малых Рог, атакует противника по линии Радова-Стрелицы и обеспечивает себя тем самым возможностью выдвинуться с восточного берега на Демянск. Проведение атаки зависит от погодных условий. Однако, в любом случае, подготовку необходимо вести так, чтобы переход начался не позднее раннего утра 3 сентября. Вражеские гнезда западней полы на участке между старых горок Малых Рог очистить До 2 сентября. Погода сильно беспокоила Кеплера. Она удручающе сказывалась на настроении и самочувствии эсэсовцев. Гауптштурмфюрер печелис вспоминает. «Грязь, дождь, холод, неприятные гости. Я уже потерял 28 фунтов веса. У меня гноятся руки, гноятся десны, я едва могу принимать пищу. Осколок в заднице тоже привел к нагноению». «Сырое белье, сменного нет. Так продолжается уже восемь дней. Я давно уже должен быть в лазарете. Мое состояние плохое». А вот как отражены в журнале боевых действий штаба дивизии боевые будни 3 сентября 1941 года у реки Палам. «В течение ночи усилился обстрел передовых позиций дивизии из вражеской артиллерии». Русские пытаются, по-видимому, атаковать кавалерии, особенно на северном участке. Охрана разведотделения дивизии имела столкновение восточнее Дубков с 35-ю конниками врага. Многочисленные конные подразделения заполнили весь лес вокруг. По словам пленных, они имеют задачу нападать на части обеспечения и штабы. В течение дня наблюдалась оживленная активность вражеских штурмовиков Ил-2, Планирование атаки при таких условиях не может быть осуществлено. Погода, сильный дождь. А вот как описывает этот день командир первого го батальона артполка дивизии СС «Мертвая голова». Немножко маленькой войны. Атаки красноармейцев на левое крыло дивизии и позиции 503-го пехотного полка проходили в 5 утра, 9 утра, 9.15 и с трудом были отбиты. Части 34-й армии генерала Качанова были вынуждены растягивать фронт обороны, так как подразделения 11-й армии были переброшены с севернее реки Ларенко. Тем не менее, они успешно отразили попытки соседней с мертвой головой 3-й моторизованной дивизии форсировать реку, несмотря на погодные условия. Попытки, проводимые в 14.20 и 16.30 в районе Коломы, успеха не имели – Но принесли нападавшим большие потери. Как всегда, эффективными оказались залпы «Катюш», к которым немцы не смогли еще привыкнуть. Забегая вперед, можно сказать, что к такого рода событиям привыкнуть невозможно. Русские преследовали отступающие подразделения 3-й моторизованной дивизии. Немцев спасло то, что красноармейцы нарвались на минное поле, преодолеть которое не смогли. Части 34-й армии готовили оборону для отражения вражеских атак. Населенные пункты Малая и Большое Степаново расположены на правом берегу полы, который выше левого на 15 метров. Уже несколько дней русские зарывались в землю, минировали подходы. Они ждали удара немцев в этом районе, так как у Большого Степаново в одном месте имелось хорошее место для переправы.